Глава 23. Если Григорий, как ему и положено, старался просвещать княгиню в вопросах веры, то Михаил постоянно рассказывал о том, как поступают греки, и потому был для Ольги очень важен. Хотя княгиня и крестилась, но дальше дело не пошло. Живя среди язычников, она вела себя так же. Иногда Григория брала отчаяние, Он пытался доказывать своей подопечной, что негоже сидеть сложа руки. Нужно проповедовать, нести учение о Христе киевлянам. Втайне священник надеялся, что княгиня ему поможет. Сначала Ольга только переводила разговор на другое. Но однажды дело было летом. Григорий в очередной раз стал укорять княгиню, что смотрит на богопротивные игрища своих холопов сквозь пальцы. Он так увлекся этой незамысловатой проповедью, что не заметил, как губы Ольги стали узкими, а глаза загорелись жестким блеском. Это предвещало бурю. Немного послушав, княгиня вдруг схватила священника за руку и силой потащила на крыльцо. С верхнего яруса Вышгородского княжьего терема были хорошо видны костры, которые в сумерках зажгли молодые славяне, собираясь с наступлением темноты прыгать через них. Издали доносился девичий смех и крики парней, песни. Священник остановился завораженной картиной. На полночь небо еще держало красноватую полоску вслед за уходящим солнцем, но и она быстро таяла. Темнота охватывала другой берег, лес на нем, реку, даже город с его строениями, но внизу все ярче разгорались костры. Огнями постепенно захватывался весь берег, темнело на глазах и становилось чуть жутковато. Сверху казалось, что загорается сама гора. Спуск к воде. Вот первые огоньки поплыли и по реке. Девушки пускали свечи в сплетенных венках, гадая о замужестве. Ольга повернула к священнику лицо с блестевшими ярче ночных звезд глазами. Смотри, разве можно этого их лишить? Кто меня поймет? Нет, многое должно остаться. Нужно только понять это. И со вздохом добавила. А я пока не понимаю. Еще Григория возмущала, как может Ольга не протестовать против появления у мужа еще одной жены. И здесь княгиня сокрушенно покачала головой. Что я могу? Пусть лучше новую жену возьмет, чем десяток наложниц. Он язычник, ему можно. Княгиня прекрасно умерла. Яна тоже уж не молоденькая. А князь силен. Даром, что в возрасте. Григорий только вздыхал. Если уж нравная Ольга не может справиться с собственным мужем, то кто же справится?